Марина после той встречи с Алисой, когда и Елена еще присутствовала, чувствовала себя очень неуверенно. Алиса тогда много что вещала после обвинений Марины, и все очень странное такое. Поначалу Марина даже заслушалась. Вот есть же люди, которые умеют ловко морочить голову. Вроде гипнотизеров. Да, что-то наподобие так называемого цыганского гипноза, когда случайному прохожему, порой вполне разумному человеку, кстати, болтают что-то в лицо, а потом раз — и тот сам деньги отдает мошеннику и лишь спустя какое-то время удивляется, что его так легко обвели вокруг пальца. С Мариной в тот день случилось нечто вроде того. Сначала она завраженно внимала оправданием Алисы и верила ей, и уже сама готова была клясть Романа, но потом все-таки нашла в себе силы сбросить с себя этот гипноз. Да какая разница, что она там болтает это Алиса, врет же все, оговаривает Романа, к себе пытается жалость вызвать. Елена тоже врет, придумав, что чуть ли не всю сознательную жизнь являлась любовницей Романа. Может, и было что-то между Романом и Еленой, но чтобы прям годами все это длилось. Это сказки. Они обе врут. И с фотографиями завещания там тоже не чисто. Может, они не настоящие вовсе, как это сейчас говорят, а фейк. Марина убежала от этих двух ненормальных, Елены и Алисы. Она решила дождаться Романа и его разъяснений и даже нашла во всем произошедшем несомненный плюс для себя. Если Елена и Алиса настроены против Романа и намерены с ним бороться, то от этого Марине только выгода. Это значит, что теперь Роман достанется только ей. Сидя у себя дома, Марина медитировала, то есть занималась визуализацией своей мечты, пыталась представить Романа своим возлюбленным. У нее же почти получилось недавно, когда ее гуру словно услышал ее призыв и явился к ней сам открыл свою душу, сделал поверенной своих тайн. А подобные тайны открывают лишь очень близким, родным людям. Марина представляла, как они с Романом идут вместе, взявшись за руки по улицам Кострова. Беседуют, улыбаются друг другу, кивают прохожим, любуются окружающим пейзажем. «Стоп. Пожалуй, это слишком абстрактная картинка получается. С чего все началось? Как они встретились? Надо, наверное, изменить немного условия, приблизить их к реальности. Вот, например, замок Эрленда. Надо представить его. Роман, как и обещал, вернулся туда еще вчера. Вот мастер встает, завтракает, затем выходит из дома. Он идет к ней, к Марине. Идет, идет, идет, идет. Он уже близко. Он подходит к ее дому, поднимает руку к звонку. Марина зажмурилась, максимально сконцентрировалась, даже кулаки при этом стиснула так, что ногти впились в ладони и зазвенела в ушах. Потом расслабилась и вздохнула. Кажется, немного перестаралась, вон отпечатки ногтей на ладонях, почти до крови. И в это время позвонили в дверь. Прямо как тогда. Триумф визуализации. Марина побежала открывать, думая лишь одно, только бы это был он, только бы он. Она распахнула дверь, И обмерла. На пороге стоял действительно он, Роман. Второй раз ее визуализация привела к успеху. Марине даже немного жутковато стало, когда она осознала грандиозный размер своих сил и возможностей. Пожалуй, она тоже самый настоящий маг, умеющий управлять людьми и обстоятельствами. А значит, она вполне достойна стать подругой Романа. «Здравствуй, дорогой!» — с нежностью и восторгом произнесла Марина. «С приездом тебя!» «Можно пройти?» «Да-да, конечно, проходи». Роман прошел в комнату, подождал, пока Марина закроет дверь и вернется к нему. «Это все надо зафиксировать», — подумала вдруг она потрясенно. «То, что визуализация реально работает». Марина отошла к столу, на котором лежал ее телефон, загородила его собой, чтобы Роман не заметил ее манипуляций, и включила диктофон на запись. Потом, обернувшись, произнесла торжественно и громко. Я очень тебя ждала, Роман. Я хотела с тобой посоветоваться. Да уж, пожалуй, мне тоже надо с тобой поговорить. Каким-то странным скрипучим голосом произнес Роман. Только тогда Марина заметила, что ее возлюбленный мастер выглядит как-то странно. Бледный, лицо перекошено страдальческой гримасой. Неужели вправду он столь серьезно болен? Тебе надо к врачу, обязательно, милый! Все так же торжественно продолжила она. Да погоди ты про врачей оморщился он. «И не надо вот это все, Дорогой, милый. Я тебе не дорогой и не милый». «Что-то случилось? Да?» — стревоженно спросила Марина. «Он не в духе. Может отключить запись. Но мастер пришел ко мне. Именно ко мне. Значит, я нужна ему и в горе, и в радости. Визуализация все таки работает». «Ты зачем Елену во все это втянула?» — с тоской спросил Роман. «Зачем ты ей рассказала мои тайны? Зачем мы с Еленой отправились к Алисе?» Я же тебя только об одном просил — наблюдать за Алисой, чтобы она не вздумала сплетни обо мне по городу распространять. Вот именно за этим мы и пошли к твоей жене, чтобы образумить ее упреждающие действия. Марина тщательно подбирала слова. Она фиксировала этот день для истории, день победы учения мастера. Он же потом спасибо ей скажет. Раз Алиса все на телефон фиксировала, чтобы уничтожить мужа, то то же самое будет делать и она, Марина, но теперь уже для того, чтобы спасти Романа. Елена мне понадобилась для поддержки, как-то солиднее вдвоем на Алису давить. Одну бы меня Алиса не послушалась. Я, правда, погорячилась, считая Елену нашим с тобой другом. Она оказалась такой интриганкой и вружкой, ты не представляешь. «И Алиса, похоже, сочиняет многое. Она нам показала якобы твое завещание в телефоне». «Зачем ты пошла туда? Зачем ты решила сунуть нос в мои дела?» прокричал тихим сиплым голосом Роман. «Идиотка!» Марина растерялась. Роман никогда не позволял себе ругательств. Он всегда в любых ситуациях вел себя корректно и деликатно. На своих выступлениях, да и в сети еще, когда он общался с людьми, Роман даже не реагировал на чьи-то грубости и глупости, словно у него были не нервы, а остальные канаты какие-то. Сколько раз поражалась Марина в выдержке своего мастера. Что же сейчас с ним творится? Пожалуй, запись придется остановить. Ах, какая разница, сейчас или позже, потом можно вообще стереть все. — Ты назвал меня идиоткой? — растерянно спросила она. — Но почему? Я хотела тебя защитить от двух этих хищниц. Ты представляешь, Елена заявила, что у тебя с ней была очень длительная интимная связь. Роман вдруг прижал ладони к лицу. Плечи его затряслись. Он то ли плакал, то ли смеялся. Марина не смогла разобрать. А Алиса утверждала, что ты буквально все свое имущество завещал детям от Галины, а ей Алисе, законной жене, ничего не оставил. И теперь она нищенка и без копейки денег. Но разве это может быть правдой? Я не верю в то, что ты смог оставить свою жену совсем без средств существования. Ты же мне сам сказал, перед тем, в последнюю нашу встречу, что ты оставил Алисе что-то там, а что-то Галине и детям. Но Алиса хочет себе все. Ты ведь так мне сказал в тот раз, да? Тебе-то какое дело? Простонал Роман. Но они ведь все врут, да? Врут? С надеждой спросила Марина. «А тебе-то что? Тебе какое дело до моих денег?» «Мне? Никакого?» — ответила Марина, и вдруг почувствовала обиду. Зря я это затеяла с диктофоном. «Если честно, я была уверена, что ты и мне оставишь что-нибудь на память. Какую-нибудь мелочь хотя бы. Как подарок. Да». «Ты так хочешь моей смерти, признайся?» — просипел Роман. «Нет, конечно». Огрызнулась Марина, чувствуя, что все сильнее начинает ощущать разочарование и обиду. «Ты бы хоть рассказал, что у тебя там со здоровьем, а то непонятно?» «И потом, любовь выражается не только словами, но и поступками. И ты вроде как никого из нас не любишь. Ни жену свою, ни Елену, ни меня, ни даже Галину. Да и детей ты своих тоже не любишь!» Марина уже осознанно цитировала Алису. «Ты их...» «Детей уважаешь, испытываешь чувство вины перед ними. Но ты их не любишь. Ты этим своим завещанием откупиться от них хочешь. Из чувства вины. Вот». Некоторое время Роман молчал. Почти не моргая широко раскрытыми глазами, он таращился на Марину и мелко-мелко дрожал. Трясся, словно от холода, хотя сегодняшний день выдался вполне теплым, летним. «Погоди, я правильно поняла? «Так ты хочешь, чтобы я тебя любил? Как женщину?» Наконец с усилием произнес он. «Ты спятила? Ты на себя в зеркало смотрела? Я всего на два года старше тебя!» С изумлением произнесла Марина. «И что? Ты старуха! Неужели ты этого не понимаешь?» сморщился Роман. «После сорока женщины перестают быть женщинами!» И я ни на что не гожусь уже!» «Я этого не говорил. Ты человек, ты живешь, действуешь, тебя можно любить и уважать как мать, бабушку, ценного работника, в конце концов, и прочее. Но ты уже не для плотских утех. Это даже смешно, что ты об этом думаешь, оказывается». «А тебе, значит, можно утехами-то заниматься?» — с горечью спросила Марина. «Мне да. Возраст для меня не имеет значения, потому что я мужчина». «Да как же ты тогда с Еленой? Ведь она уже перешагнула ту самую черту, о которой ты говоришь». «Елена тоже для меня не женщина теперь». «То есть я не женщина? Елена, твоя многолетняя любовница, тоже перестала быть женщиной? Алиса жена? А жены – это вообще не про секс, я так поняла. Галина родила и стала тебе противной, ты ее тоже вычеркнула из женщин? Кто же тебе нужен?» «Сейчас мне никто не нужен», — рубанул воздух рукой Роман. «У меня впереди особая миссия, мне не до романтики теперь. Скоро за мной придут, заберут меня. Луч света упадет на меня с неба и унесет мою душу на Марс». Вдруг улыбнулся Роман. «Прощай, Марина. Больше я не хочу тебя видеть и общаться с тобой не хочу, потому что ты оказалась корыстной и самонадеянной особой». Сказав это, Роман развернулся и вышел из комнаты. Хлопнула входная дверь за ним. Марина подошла к столу и прикоснулась к экрану телефона, останавливая запись. Марина чувствовала себя полностью разбитой и уничтоженной. Она не ожидала подобных откровений от мастера. Она даже не представляла, что тот вообще способен так думать и рассуждать. Она до последнего не хотела верить Алисе, которая расписала своего мужа как сластолюбца, эгоиста и обманщика. И Елена, хвастающей тем, что являлась многолетней любовницей Романа, Марина тоже не особо верила. А ну вон как. Все оказалось правдой. Прекрасный мудрый мастер, обычный фантазер. И ничего эта визуализация не работает. Учение Романа тоже фикция. Ложь. Его слова про луч света, который должен упасть на него сверху и забрать его куда-то на Марс, прозвучали сейчас как-то особенно бредово. Нет, Роман и раньше несколько раз высказывал эту мысль, что смерти для него не существует, что его уход из жизни произойдет таким вот необычным образом – небо, луч, Марс и тому подобное. Но раньше это высказывание звучало как красивая и возвышенная метафора, что ли. Это был некий образ. Теперь же стало ясно, что Роман верил в волшебный луч, который должен спуститься к нему буквально. Да мастер и вправду ненормальный, как и утверждала Алиса избалованный женщинами и славой псих. И ведь люди всерьез ему верят, читают его книги, ходят на выступления. А то, что Роман сказал только что про женский возраст, это не просто глупость, это возмутительная глупость. Раз так, то теперь все почитатели Романа, его ученики, последователи его учения о визуализации должны узнать правду о своем мастере.